«Этот проклятый Хайнс держит дочь графини под неусыпным контролем. Я не вижу, что мы можем предпринять, кроме как арестовать». Маэстр Нжалла позвонил инспектору. «Я все равно пойду», — сказал инспектор. «Правда, из него слова клещами не вытащишь, как я вам докладывал. Но я все же был бы рад повидаться с ним без его детектива» и я полагаю, что смогу организовать так, чтобы минуту-другую поговорить с каждым из них наедине. Ну, если вы считаете, что это может пойти на пользу, я попробую. С сыном отношения разладились, вы знаете. Это очень плохо. Простите, я покручусь там и попробую». Он отправился без четверти четыре, как обычно, пешком. Когда он проходил под каменной аркой, Он привычно нашарил в кармане темные очки. Но солнца сегодня не было. Пушистые, белые, серые, почти черные облака собирались на безветренном небе. — Надвигается дождь, инспектор? Это произнес Бьон Динни, куратор галереи современного искусства, готовый к ливню с плащом и зонтиком в руке. — Полагаю, вы слышали новости? — Простите. — Картину пейзажиста Куро похитили из Лура. Я сам ужасно переживаю за плохой охраной. Она совершенно не отвечает необходимым требованиям. Но дело в том, что у других музеев те же проблемы. Стоит ли жаловаться, если вы, и группа «Культурное наследие», занимаетесь поиском украденных картин? Вы мне не верите? Неужели вы не слышали этого в послеобеденных новостях? Сказать по правде я не обратил внимания. — Где вы сказали? — В Лувре? — Совершенно верно из новых поступлений. Значит, украли пейзаж. Хорошо. Что-то в этом роде, но только поближе к дому. Хорошо, хорошо. Инспектор. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Вы очень добры. бьонди не всегда отличался отзывчивостью и разговорчивостью. Если бы он продолжил беседу, Непременно рассказал бы инспектору больше, чем тот был способен переварить. Инспектора же интересовал только сам факт кражи. Куратор очень добр, да, но лучше все-таки что-нибудь поближе к дому. Впрочем, об этом потом. Сначала напьяться Санто Спирито. Он очень удивился, обнаружив большие двери палацу Бруномонти закрытыми. На дверях был только звонок в Привратницкую, а, насколько он помнил, в этой комнате никогда никого не было. Озадаченный он позвонил. «Кто там?» «Инспектор Гварнача, карабинер». Двери, щелкнув, приоткрылись, и он начал их толкать. «Неудивительно, что, как правило, они всегда открыты, страшно тяжелые». А ведь в доме находится мастерская, и люди целый день снуют туда-сюда. Кого вы хотите видеть? Итак, здесь теперь действительно был привратник, да еще в форме. Синьорину Катерину Бруномонти. Она меня ждет. Ложь. Но этого человека могли нанять сын или Хайнс. Не хотелось, чтобы парень о нем докладывал. «Я прихожу каждый день в это время». «Нет необходимости обо мне докладывать. Я знаю дорогу», — уверенно произнес Гварначе. «Прошу вас, инспектор». Слава богу, он вернулся к газете. Инспектор прошел к лифту. Когда он выходил из лифта на втором этаже, дверь комнаты стремительно распахнулась, выскочил Патрик Хайнс и захлопнул ее за собой. Он, онемев, остановился, а когда увидел инспектора, то побледнел, и в его глазах появился ужас.